Ночь на седьмое июля. Ночь теплая, но не душная. Заснула лишь после четырех часов. С вечера обычные вспышки серебряных и синих искр, также вспыхивают и светятся психа глаза и центры скул. Слышала обращение ко мне Владыки, не записала из-за чрезмерной усталости, все забыла. Было видение НК, как всегда, очень светлого и очень сосредоточенно смотрящего на меня. Усталость сильная, воздействие луча и владыки очень продолжительное, но кроме тончайших вибраций никаких ощущений. Во время вечерних бесед с владыкой замечаю яркое горение центров скул. Вечер. Беседа о малом круге обреченного и о шествии в беспредельность. Наша иерархия живет и растет пламенным законом. Мы архаты. Радуемся огню жизни и еще более возрастанию пламени эволюции. Будущие архаты наявленной планете, заканчивающие земные счета, нам архатам, сотрудники. И когда иерархия обогащается, то праздник космический. Закон один, вечный закон, утвержден космосом. Видим сияние миров, видим пройденное и беспредельное шествие, видим сияние матери мира. Урусвате вижу праздник, вижу полет, вижу обруч с камнем. Радостью шествие закончим, сказал. Ночь на восьмое июля, ночь прохладная, чистое небо. Усталость, но сравнительно скоро уснула. Проснулась около пяти часов, слышала мало, не записывала. Вечер, беседа беспредельность. Жизненный импульс живет в человеке. И во всем вне его основы жизни космоса связывают существующие. И все подразделения на сознательное и несознательное нужно будет проверить, пока очень относительно понимают мысль о сознании и принято называть подсознанием и несознанием те проявления космических огней, которые просто не поняты человечеством. Правильно ли я думаю об атомах? Да с момента дифференциации обратное увеличение с проблесками сознания магнитное увеличение. Владыка очень против ненужных посетителей. От надоедливых мучителей нужно отделиться. Затрату сил на мучителей нужно остановить. Маленькие люди, когда с гигантами связаны, не больше мышки. Куйет фуяма новую страницу истории. Куйет наш строй фуяма. Несет наше ручательство. нашее урусвате. Как объяснить сон аяны? Отвечает твоим космическим мыслям, когда темное сознание прозревает в несколько раз свое обнищание, то утверждается блещение крестко противоположное. Если бы владыка больше посылал меня в Америку на помощь фуяме, ты двигаешь и недомагаешь потому, ты наша рука на пламенном столе действия, нужно беречь силы и здоровье. Полезно больше отдыхать, являя спокойствие. Сон благодетелен. Ночь на девятое июля. Ночь теплая. Долго читала. Обычные синие и серебряные вспышки, когда ложусь. При движениях сверкают круги психоглаз и кольцо третьего глаза. Ощущение обычных вибраций. По проводу ничего не слышала, лишь под утро. Он весь дрожит и в вихре. Подумала, что это относится к фуями. День очень душный, но самочувствие сравнительно неплохое. Вечер беседа о беспредельности и шамбала. Знает урусвати, чувит урусвати, познает урусвати. Сказал прекрасна жизнь в космической беспредельности. Токи очень напряжены, прошу беречь здоровье, прошу не утомляться и не расходовать сил. Нужны будут мне помощники. Твой дух наше руководство и наша радость. Может ли явление вековой связи раствориться? Ничто вековое, принадлежащее одному началу, не может теряться. Много тебе можно знать сердца Мархата. Правильно решило великое сердце. Ночь на десятое июля. Ночь очень душная. Обычные вибрации. Синие искры. Одна желтая предупреждающая. Друг мой. И радуемся. Голос Владыки. Ответ на моей посылке ему. Введение рук владыки на правый перстень с темным камнем, но волнения не испытывала. Под утро только в утверждении моем входят следующие царства. Первые источники есть все синтез. Голос владыки. Рут giving essence. Примечание. Корень дающий сущность. Английский. Введение красных искр. Думаю, что учитель помогает перевести трудные понятия. Новое просветление. Поняла, что скоро получу новое просветление. Предупреждающая желтая искра оправдалась. На утро управляющий сообщил, что без моего ведома сделаны расходы по постройкам. Еруа знал о них, но забыл предупредить меня. Был довольно груб в своих ответах. Пришлось сдерживать себя. Дентомительный, страшная духота, усталость, дотошноты, тянущее чувство в солнечном склетении. Опять назойливые гости, миссис Доннеллт. Фильбусы тоже изрядно надоедают. Уже по два раза в день заходят узнавать, якобы, о моем здоровье. Вечер. Беседа об беспредельности закончилась словами Владыки. Мышление человеческое трудно осознает чистоту сферы высшей. Если поведать человечеству о сестре Изар, то прекрасный шаг страницы жизни высшей покроется усмешкой недоверия. Мы храним свято тайны сту жизни. Колесо жизни красотою дышит. Колесо жизни насещается величием космоса. Колесо жизни направлено к вечной матери илюцида. Священные узы духа равняются самым святоносным лучам. Про Вауру Свати называет материю Луциду великой матерью мира. Про Вауру Свати называет материю Луциду космической любовью. Истина соткана вселенная пряжей Луциды и рычагом любви. Только бедное человечество одиноко оделось, покрывалом мрака отрицания. Во время беседы было очень худо, тянущее чувство в солнечном сплетении. Беседа у кресла Владыки. Шлю тебе Уру Свати майтрои привет. явление шествия храни как залог будущего, атомистическая энергия кармы сознательно ткущаяся сильнейший рычаг. Можно указать, почему я так задержалась? Не задержка, но соизмеримость плана. Токи соединения должны завершиться теперь в дальних мирах. Миссия твоя должна теперь. Тело мне уплотненным. Человечеству утвердиться. Архат ведь должен облик принять. Тебе нужно тело физическое для последней мировой миссии. Сегодня ночью мой голос говорил о паруме, и я ощутила сильный удар в сердце. Что может это означать? Не пугайся. Я видела ваши руки и не взволновалась. Так теперь нужно. Шлю радость. Во время беседы ярко горело кольцо третьего глаза и центры скул. Ночь на одиннадцатое июля. Новолуние. Ночь очень душная, но томление. Когда легла в постель... Прошло. Бедение руки владыки, державшей и двигавшей какими-то инструментами цилиндрической формы с расширяющимся дном, заснуло скоро. Просыпаясь, видела рассыпающееся облако черных искр, но оно покрылось радужным сиянием сильного света. Воздействие лучей владыки кратко, но повторно, слышала мало. Вечером беседу о беспредельности и шамбале закончил владыка обращением к моему детству. Когда дух девочки может ощущать братьев человечества, тогда имя того духа святоносный меч. Когда дух может чувить с детства, что братья человечества сущие перерождают, тогда дух несет имя святоносное. Владыка дал объяснение ведения. Ведение урусвати наших сосудов для конденсирования праны важный опыт. Широкое поле сеет фуям, широкое поле украсит урусвати. После беседы с Владыкой долго говорили учителя с Ояной и Яруей. Ночь на двенадцатое июля. Ночь душная и тучная, неясное видение рук учителя, рассыпающиеся черные искры. Идет битва. В три часа приняла одуни Сверналис. Проснулась рано, но ничего не слышала. Как всегда с вечера были вибрации кровати и тела. Заметила также судорогу в левой ноге, ступня. Днем снова душно, 87 градусов в тени, 110 градусов на солнце. Примечание: здесь и далее температуры приводятся по шкале、Фари、Фаренгейта. Вечер. Беседа об беспредельности, о потоке кармы. Дух великий, Фуяма. Шлю радость.